заявил А.П. «Ты прав. Она поняла, что е муж у никак не может оторваться от мысли здесь и сейчас. Для него нет мира без контроля в его голове». «Хорошо. Я согласна отдохнуть. Куда поедем?» «Давай посмотрим миграцию Зейбр в парке Серенгети. Ты ведь сама хотела». «Хорошо. Через неделю у меня отпуск. Закажешь путевку в ИМ?» «Нет проблем. На 10 дней?» «Хорошо. Я не против», — ответила Зоя. Настоящее время. Старик проснулся, как только порозовело небо. Он услышал крики на улице. е м и з у м и я возвращается», — подумал и запихал себе в рот шарик жвачки, что оставил перед сном на столе. А была ли она? о п закрыл глаза и постарался вспомнить свою жену. Как она выглядела, но с трудом смог вспомнить ее имя. «Зоя. Эх». Обида от ее похождения на стороне осталась, так и не простил ее. «Тебе было с ним лучше? Или ты это сделала мне в отместку? И где ты сейчас, старая ведьма?» Старик потянулся, в ы т а щ и л из рюкзака бутылку с водой и, сделав несколько глотков, завинтил крышку. у в с бессмысленно. Все». Устал думать над тем, как напяливал каждый день шлем, а после с чувством удовлетворенности снимал его, это была его работа. «Бессмысленно», — повторил он, вспоминая Дока, который признался, что его жена давно уже умерла. все бессмысленно все что есть я так кусок мяса а что меня окружает может они фантомы старик посмотрел на девочку и р у с л а н а что спали у окна я схожу с ума эй вы крикнул старик и запустил бутылку в спящего мужчину ты чего возмутился руслан и убрал с груди бутылку тебя ведь нет ее тоже вас нет и меня тоже дед ты тронулся рассудком или как не кричи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 «Согласна. Ну что, пойдем?» сказала Татьяна и стала отодвигать шкаф.